Глава восьмая второй день пути. Тело непривычное к верховой езде ныло, но Вейна был рядом, а с ним все было легче. Дорога уходила за горизонт, в серое марева тумана, будто стена стояла до небес, истаивая вышину. И только с краю маячило что-то темное. Но стеж казалось, что нужно туда, где серое гуще всего. Там Марнферин?» «Нет, свет мой», — покачал головой Эйд и мягко, но настойчиво опустил Стешину руку, которая она в сторону тумана. «Не там. Там темная горнила». «Но ну, зачем мы едем туда?» Она уставилась на лошадиную холку, а ужас, как тот, что когда-то спалел приют, и тот, что смотрел из буркал пепельных тварей, никак иначе эта горнила Стеши не представлялась. Продолжал... Словно за нитку тянуть к себе проклятый дар, приглушенный подарком Эйта. «Зачем? Чтобы те, кто гнал нас прочь от моря, решили, что мы сдались и что нам некуда идти, кроме как туда, где ждет только смерть и забвение». «Но ведь нам и так...» «Так», — согласился Эйт и потерся щекой о макушку, от чего у стеши спина покрылась пупырками и живот свело. И не так. У людей короткая память. Даже те из нас, кто рос среди них, не знают о песне цветов и камня. По его подобию был выстроен вечный Райвелин. Но Райвелин есть, а Мерн Фейрин превратился в сказку. Когда-то мы были один народ, или феэле, дети вечности. Мы владели землями от рассвета до заката, а короной этих земель был цветок из камня. Венец света и венец сумерек, символы власти, что носят наши владыки. Отсюда. На гравюре, что как-то показал мне один несносный старец с душой ребенка, был престольный зал с пустым троном и двое в этих самых венцах стоящие по обе стороны. Для кого был трон? Не знаю. Томилин считал, что для единого, я что не для кого, просто символ. Сколько тебе весен? Вейна Эйт. Хм, Эйту. И двух сотен нет. Эйт, если разобраться, совсем еще ребенок. Он родился, когда Кайтвиэн Тэншэйти ушел за стену. Сколько тогда Кайтвиэну? Имя эта стеша едва не шепотом произнесла. Но даже от шепота там, внутри груди, которая накасалась спиной, и где пели незримые струны света, прозвучал аккорд. Подвеска на запястье — подарок Кайти, которую Эйд заправил под цепочку, чтобы не болталась. Выскользнула и пустила стеша в глаза пронзительный серебряный блик. Клевер шейте. «Кайт, вино, шесть сотен будет. Считай самостоятельной. Но ты не пугайся, птичка. В Равелине время идёт иначе. В не всё иначе». «Там…» Она кивнула в сторону невидимого города Эльфии. Будет так же? Надеюсь, нет. Обоз тянулся. Облачка пыли вспархивали и оседали на обочинах, приглушая сочную зелень. Несмотря на усталость, пережитый страх и неизвестность, обреченности не было. Несмотря даже на то, что почти половина из тех, кто остался прикрывать отход, так и не вернулись. Просто песен не было и смеха. Эльфие провожали своих ушедших тишиной вспоминая и показывая друг другу памятные вещи, которые лягут у новых обелисков в Марнфейрин. Раз цветок из камня был образом для Ревелина, значит, и сад застывших слез там тоже должен быть. Стеша так думала. Размеренная езда убаюкивала, а на Вейна было так удобно опираться, что Стеша прикрыла глаза, вспоминая вечер прощания. Вчера на привале... Ее свет рассказал о погребальной традиции. Потом взял за руку, а другой — кейтару, и пошел к центру стоянки, к общему костру. Там говорил только огонь. Пел. Баллада о плачущих камнях была единственной песней, а голос Вейне — единственным голосом, нарушившим молчание. Он вплелся в мелодию огня, и тишина звучала прощанием. «Кесмарянасетен, Лерте. Сетен ХЛТ. Сноска. Кесмарина сетен леэртэ. Сетен Хээлтэ. Сладких снов. Здесь спите спокойно. Ушедшие за край, ушедшие вслед за светом. Спите спокойно, ушедшие за край, ушедшие вслед за светом. Последнюю строку пропели все. И Стеша тоже. И лицо было мокрым. Огонь продолжал звучать, когда все снова замолчали. Или только Стеша слышала, как он поет. Ей захотелось разделить это. Она положила ладошку поверх ладони Вейны, подбитой чайкой, лежащей поперек струн, и потянулась к свету, что было у них общим. Вейна прикрыла ресницами выцветшую почти до пепельного лазурь, будто баллада, что он пел, опрокинула его в тень, прямо тут, на свету от костра, будто Вейна сам был этой тенью. «Тебя осталось меньше половины от того, каким ты был раньше», — горько говорила Кайти, вспоминала долги. О долгах? Долги. Стеша поняла так же, как знала, для кого Эйт носит меч в закрытых ножнах. От слов об оставшейся половине понять не могла. Ну и пусть. Главное, что под ее рукой подбитая чайка ожила, и лоза чертила дорожки по коже, огненно-золотая и серебристо-лазурная, а внутри звучала одна на двоих песня. Звучала и просилась в мир. Так невыносимо было держать ее в себе. Как на рассвете. И так же, как на рассвете, Вейна не дал сказать. «Эй, тени, вылете». Шевельнулись губы. И только потом, когда они ушли от общего к своему маленькому огню, Вейна сказал. «Спасибо, свет мой. Я и не знал, что пламя умеет звучать так». И так согревать. Я долго считала, что оно способно лишь убивать. Стеша замолчала. Убивать пламя умеет лучше всего. Особенно в ее руках. Даже если ее рядом нет, все равно. Не хуже, чем мечи и стрелы. А тянулся. Серый горизонт делался ближе. Туман. Или пепел и дым, раз там горнила. Как близко подойдет к нему вереница повозок прежде, чем Кхитаан, негласный предводитель, скомандует повернуть к уже проступившему в стороне от туманной стены островерхому силуэту, тоже подёрнутому серой, как вдовье вуаль завесой. Впрочем, вдов в обозе было довольно. Дети старшей крови, ищущие место для себя, еще не приехали, чтобы жить, а хранить уже было кого.